«Да, но комиссия решила, что они так и не вышли». «Ты уверен, что никто не выжил?» — спросила Салли. «Я ни в чем не уверен», — сказал Павлыш, «но думаю, что некоторые умерли не сразу». «Если кто-нибудь и остался, они бы не выжили здесь десять дня», — сказала Клавдия. «Когда это было?» — спросила Салли. «Я не нашел судового журнала, но даже летом там мороз». Ночью опускается до сорока, в другие времена года хуже. «Им некуда было идти», — сказала Клавдия. «Мы обследуем окружающие горы», — сказал Павлыш. «Там было много людей», — сказала Клавдия. «И дети», — сказала Салли. «Экспедиция и колонисты».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 Катер поврежден, транспортный отсек попал в точку удара. Клавдия включила информаторий. Он выдал текст на экран, буквы были строгими, четкими, не допускающими возражений. Клавдия повторяла текст вслух. При эвакуации исследуемой планеты экспедиция должна убедиться в том, что на планете не остается ни одного предмета земного происхождения за исключением приборов